Презрение к человечеству заставляет Гераклита думать, что только сила может принудить людей действовать в соответствии с их собственным благом. Он говорит «всякое животное направляется к корму бичом» и снова «ослы золоту предпочли бы солому». Как и следовало ожидать, Гераклит верит в войну. «Война, — говорит он, — отец всего и всего царь. Одним она определила быть богами, другим людьми. Одних она сделала рабами, других — свободными». И еще. Гомер был неправ, говоря, «Да исчезнет война среди людей и богов». Он не понимал, что молится за погибель Вселенной, ибо если бы его молитва была бы услышана, все вещи исчезли бы. И в другом месте следует знать, что война всеобща, и правда борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости. Этика Гераклита представляет собой некоторого рода гордый аскетизм, сильно напоминающий Ницшанский. Он рассматривает душу, как смесь воды и огня. Огонь благородное начало, вода низменная. Душу, где больше всего огня, он называет сухой. Сухое сияние — психея мудрейшая и наилучшая. Услада душам стать влагаю. Невозмужалый отрок ведет опьяневшего мужа, который шатается и не замечает, куда идет, ибо психея его влажна. Психеям смерть стать водою. С сердцем бороться трудно, всякое желание покупается ценою у Не лучше было бы людям, если бы исполнялось все, чего они желают. Можно сказать, что Гераклит высоко оценивает способность, достигаемую благодаря господству над собой и презирает страсти, которые отвлекают людей от их главных целей. Отношение Гераклита к современным ему религиям, во всяком случае к вакхической религии, большей частью враждебно. Но это не враждебность научного рационалиста. У него была своя собственная религия, он частично истолковывает ходячую теологию так, чтобы она соответствовала его учению а частично отвергает ее с явным презрением. Его самого часто считали приверженцем ваххической религии Кормфорд и рассматривали как истолкователя мистерий Флейдерер. Но мне кажется, что соответствующие фрагменты не подтверждают этой точки зрения. Например, он говорит, что «ведь не священным образом» совершаются посвящения в принятые у людей мистерии. Это наводит на мысль, что он имел в виду какие-то возможные мистерии, которые не были бы несвященными, но которые были бы совершенно отличны от существовавших мистерий. Он был бы религиозным реформатором, если бы не презирал простонародье, настолько, чтобы снизойти до религиозной пропаганды.